Ж, вторая. Глава 1. Московское восстание было раздавлено. Совет рабочих депутатов арестован, военные бунты залиты кровью. Правительство одержало победу, но вера в революцию была ещё так сильна, недоверие к правительству так глубоко, предчувствие грядущих событий так остро, что ни члены партии Ни министры, ни дружинники, ни рабочие, ни солдаты, ни один из тех, кто участвовал в нейственной и беспощадной войне, не сомневался, что завтра хлынет заветный девятый вал всенародное, всероссийское вооружённое восстание. Смерть плеве, кровавое воскресение, взрыв 4 февраля, мятеж на броненосце Потёмкин, октябрьская забастовка и московские баррикады. казались столь величественным началом торжественную прелюдии к тому неотвратимому и победному, что должно было теперь совершиться. И правительство тайком обдумывало мероприятия, стягивало войска, покупало шпионов, наполняло тюрьмы и строило виселицы. И революционеры открыто печатали книжки, готовили бомбы, раздавали оружие, организовывали крестьянские войска, и требовали учредительного собрания. И никто не замечал, что революция уже разбита. Ещё осенью комитет сочинил и отпечатал воззвание и разослал агентов по всей России. Агенты эти, заслуженные революционеры, разъясняли на сходках значение общепартийного, призванного решить судьбу революции съезда и приглашали товарищей выбирать депутатов. в объединённый комитетом и связанной кровавую связью партии не было внутреннего единства, того единства, которое сообщает силу тайному обществу. Три направления боролись между собой, и борьба эта была источником озлоблённых споров. Одни, изучив крестьянский и рабочий вопрос и хозяйственные отношения России, требовали социализации земли. Другие Опираясь на те же учёные книги, требовали социализации заводов и фабрик. Третьи не требовали ни того, ни другого, а соглашались на принудительный выкуп земель. И умеренным и правым, и левым, и комитету, и партии, и Арсению Иванычу, и доктору Бергу, и Вере Андреевне, разногласия эти казались решающе важными. Они не видели, что революция побеждена. и что не им суждено стать у власти. Они не видели, что если бы даже они стояли у власти, то не только от их сознательной воли зависело бы устроение России, а еще от тысячи неизвестных, непредвидимых и неустранимых причин. Они искренне верили, что партийные разговоры, как разделить по совести землю и распорядиться судьбой у России – умножит силу и ускорит шествие революции и определит будущее стомиллионной страны. И этот съезд, который с неисчислимыми затратами, опасностью и трудом созывала партия в реду других государственных дел, должен был решить и всероссийскую земельную тяжбу. Это было похоже на то, как если бы люди, плывущие в бурю на корабле Бросив руль, опустив паруса и погасив сторожевые огни, забывая о тяжкой участи утлого корабля, начали буйно спорить о том, в какую именно гавань направить бег, когда утихнет ветер и успокоятся волны. Но никто из товарищей не понимал бесплодности безрассудных раздоров, и все с надеждой и нетерпением ожидали исторического события общепартийного съезда. Съезд был созван конспиративно в партийной гостинице в одном из дачных посёлков под Петербургом. В укромной комнате, оклеенной розовыми обоями, грязной и с кислым запахом по углам приютилось бюро. В этом бюро Залкинд и двое его помощников, молодых людей со строгими лицами, кропотливо проверяли мандаты полномочия прибывших товарищей. Там же составлялись маршруты руководства для незаметного отъезда на родину. Во дворе и в лесу, на морозе день и ночь караулил стража, вооружённая маузерами дружина, наблюдавшая за полицией. Когда Болотов, истомлённый, продрогший, одетый в тот же изорванный полушубок, в котором дрался в Москве, вошёл в холодные сени, он невольно остановился и от неожиданности зажмурил глаза. Четыре тусклые керосиновые лампы, повешенные под закопчённым потолком, освещали мигая большую, полную людей комнату.